Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Воскресенье, 36 июня 2021 года. 14.04. Подробности с многоходовой сделкой, кто за кого поручался и чем отвечал в случае срыва поставок перевозок, требует более подготовленного в вопросах бизнеса слушателя. Но на одном из имен делаю стойку. Ну-ка подробнее. Что подробнее? Ты сказал куратор в Зионе. Куратор, крыша, зови как хочешь. Тип, которому положено отстегивать процент. груз по документам предназначен для США. Тарифы получаются совсем другие. И в прайсе на базе, и на погрузке в Портофранко. А потом в открытом море корабль меняет флаг и вместо ихнего Форт Линкольна, Зиона или Форт Рузвельта швартуется у нас в Новой Одессе. Куратор, имея к силу ордена, обеспечивает отсутствие никому ненужных вопросов. За это получает свою талику. Да нет, Ген, как зовут этого твоего куратора? Брэдшу. Совпадение черта с два. Дата. Что дата? Дата, когда твой куратор последний раз на связь выходил. Числа двадцатого. Не, двадцать первого. Как раз последний контейнер из порта Франка отправили. Масаракш. Меня святейший трибунал пытался заместить за черную магию, а кого-то другого точно пора брать к ногтю за боевую некромантию. «А что такого?» – спрашивает Шакуров. «А то, – сообщаю я, – что три недели назад, вечером 13-го числа, как раз в Порто-Франко, некий Элтон Брэдшоу, сотрудник территориального подразделения Орденской службы безопасности из Зиона, пошел купаться и получил сердечный приступ. Скончался на месте, спасатели не откачали. Крокодил Гена роняет сигарный пепел себе на штаны». Влад, по требованию куратора, его бакшиш не переводили на секретный банковский счет, а выплачивали наличными из рук в руки. Обычно встречались в Москве, Шалака или Форт-Ли. 21-го, я сам передавал деньги, и это точно был Брэдшоу. Так, очень интересно. Версия раз. Этих Брэдшоу на самом деле двое. Братья или однофамильцы, не суть важно. Оба работают на Орденскую СБ и сидят в головной конторе в Зионе. В смысле сидели до недавнего времени, когда один из них, Элтон, полетел в Порто-Франко, где случайно схватил инфаркт. Версия 2. Брэджел все-таки один, и там на пляже он разыграл спектакль специально для нас. Привет Агате Кристи и ее десяти афро С целью посмотреть, к примеру, что мы будем делать после его внезапной кончины. Фрау Ширмер директивой сверху было велено сотрудничать. Ну а неделю спустя в амплуа куратора «Живой здоровый Брэдшоу» встретился с Шакуровым, который, само собой, о портофранковском спектакле знать не знал, ибо никаким боком его не касался. А еще есть версия 3, самая безумная. Наш Элтон Брэдшоу был и не Брэдшоу вовсе. ID-карту-то мы у него не проверяли, просто выслушали предложение от имени мистера Оттенбора. Предложение могло быть и настоящим, а вот передаточное звено – фальшивым. Настоящего спецагента Брэдшоу я до той встречи видел аж один раз, пару месяцев назад и не слишком присматривался, мне обмануться не фокус. Да, Шермер была с ним знакома поближе, но она вообще тело-то видела? Вполне может быть, что и нет. Ей просто передали отчет о вскрытии, ну и прочие свидетельские показания. Девочки в канадских бикини – секретутки из приемной, которые сделали, что велено. Благо никаких служебных секретов им под такое вот костюмированное представление раскрывать не требовалось, вот и не задавали вопросов. В версии 1 все очевидно, в смысле сохраняется статус-кво и ничего нового я от Гены не узнал. В версии 2 неясно, чего СБшник добивался своей мнимой смертью и что собственно говоря получил, отследив нашу реакцию на таковую. Разбежались на все четыре стороны завершать прерванное командировочное задание. Ну и? А вот в версии 3... А в версии 3 мы имеем самый интересный вопрос. Директор Гендерсон и его секретарь Атенбора вообще в курсе сделанных нам Белому кальмару от их имени предложений? Допустим, нет. Тогда аналитический центр в Форт Рейгане должен существовать. Обратное было бы глупостью. И нас действительно хотели туда затащить. Но вот исходные планы Гендерсона относительно Белого кальмара были совсем другими. И тогда лже-брэдшоу и стоящие за ним деятели намеревались таким вот ходом то ли использовать нас против Гендерсона, то ли просто перехватить у него кучку потенциально ценных сотрудников. Ага, кадры решают все. Еще один привет товарищу Сталину, с человеческим ресурсом в новой земле везде напряженка, факт. Но все-таки не слишком ли много усилий ради столь скромной цели? Я, конечно, о себе высокого мнения, и все же, открытая вербовка со стороны того же Гальцева понятна. карты на стол и полчаса личного времени. А вот выводимые Гендерсоном и его возможными конкурентами сложные минуэты вокруг моей персоны и расходы на все это. И расходы на всё это предприятие в мое понимание эффективного образа действий не вписываются никак. А орден при всех своих корпоративных фонабериях во главу угла всегда ставил эффективность. Теперь вопрос актуальный: в каком случае Гене Шакурову получится помочь? В версии 1 никак нельзя, в версии 2 тоже проблематично. А вот в третьей версии потрепыхаться в принципе можно. Куратор Брэдшоу, хоть и сотрудник Орденской СБ, но дипломатического иммунитета не имеет даже близко. Тем более, если неудобные вопросы задавать начнут свои же, и сам СБшник это знает лучше других. Соответственно, вполне можно сделать намек о желательности сотрудничать, дабы сведения о левых подработках не ушли к его начальству. Доказательства. Помилосердствуйте, какие доказательства нужны, когда ваш труп вон уже три недели болтается в портофранковском морге. А если проверить, чью айди-карту предъявлял тот самый труп, пока числился среди живых, так не окажется ли, что айдишка у него вполне настоящая, выданная орденским банком как дубликат якобы утерянный? Само собой, ЛЖ Брэдшоу старался вести себя осмотрительно, орденским счетом не пользовался и вообще не нарушал законов, дабы не попадать под пристальное внимание соответствующих органов. И то, что власти Портофранко и Зиона пока еще не свели концы с концами, так это исключительно из-за трудностей со связью. Впрочем, нет, Порто-Франко – город Орденский, а внутри Орденская связь достаточно оперативна. Так что в Зионе о территориального агента Брэдшоу должны были узнать, если не 13 вечером, то уж 16 утром железно. Тем не менее, живой здравствующий куратор 21 числа получает у Гены крупную сумму наличными. Кстати, а если зайти с другой стороны? Ладно, если мой Брэдшоу настоящий, то может быть ЛЖ Брэдшоу имел дело как раз с Геной, представляясь куратором? В смысле Гена с сотоварищей, ведь у него тоже документы и полномочия наверняка не проверяли. Их вполне устраивал сам факт решения нужных вопросов. А чьи именно ксивы таковые решаются, не суть важно Масаракш. А в этом случае получается, что после смерти настоящего Брэдшоу, лавочку вынужденно прикрыли. Однако лже-Брэдшоу решил сорвать последний куш. То есть бабки-то Гены взял, а решать вопрос и менять путевой лист, или как он там зовется, уже было некому. Соответственно, отгруженные вроде как для Асэша и контейнеры с нужными товарами, закономерно и оказались в Штатах, а не в Одессе. Ну и Шакуров попал на всю залоговую сумму. Да, а почему собственно сумму эту считают в слитках килограммах, а не векю? Какие такие преимущества имеют бруски желтого металла перед прямоугольниками разноцветного пластика? Кручу и так и эдак, потом задаю вопрос пострадавшему. Влад, скажи честно, ты хоть раз чемодан бабок видел? Ухмыляется Шакуров. Своими глазами, не по телеку. Нет, только прикинул, что бабок в таком чемодане поместится если сотками пятеро больше, чем золото, а весить он будет раз в двадцать меньше. Крокодил Гена ухмыляется еще шире. Так вот, открою один маленький профессиональный секрет. Если надо кого-то подмаслить, то из сотни потенциальных взяточников на нарисованные в блокнотике цифры клюнут 10-12 рыл, а на условный чемодан с наличным баблом уже 20-25. Для баксов, евриков или здешних ЭКЮ оно одинаково. Зато если в чемодане будет золото, в слитках или монетах, твоими будут уже примерно 30-35 нужных персон. Простая статистика. Лично не раз имел дело с решателями вопросов, которые презрительно отворачивались от толстой пачки капусты. Мол, гусары взяток не берут. Зато при виде пары желтеньких пластиночек с клеймом Госбанка все барьеры у этих гусаров на раз падали. Это при том, что люди прекрасно знали курс золота. И капуста им предлагалось на сумму вдвое-втрое большую. пожимаю плечами, золотых слитков и червонцев за ленточкой в руках держать как-то не доводилось. Только мамину школьную золотую медаль, в которой, я так подозреваю, золото содержалось примерно как в золотой фольге от шоколадок. Зато здесь вполне. Ну, ядерное не в счет, его ж при мне так из ящиков и не вынимали. Но обычные монетки нередко. «Никакого благоговения перед такой формой Дензнака хоть убей не испытываю». «О чем и сообщаю». «Значит, на тебя оно не действует», – кивает Шакуров. «Тоже бывает. Но статистика не врет. Отвечаю, сам так делал, и другие работали. В общем, взносы и залоги в наших, так сказать, вопросах удобнее получается делать именно с слитками. Можно монетами, только их труднее собрать на крупную сумму. Смейся сколько угодно, но обходится дешевле». Что ж, тут у крокодила Гены опыт не чета моему, поверю. Поверю и тут же эту информацию включу в расклад, благо ложится она в общий рисунок на ядь. Вот куда предполагались фальшивые слитки. Под наличный расчет с не очень белым бизнесом. Ибо люди вроде меня, на которых оно не действует, все дела на крупные суммы ведут через безналичный расчет. Удобнее ведь. Тертые деятели теневого рынка, разумеется, много раз держали в руках золотые кирпичи любых размеров. На микине их не проведешь. Только ядерное золото получается подделкой более чем серьезной, раз ее пропустил банковский операционист, положа руку на кошелек, где у жучка больше вероятность багрить фальшивую купюру. В отделении крупного банка или на черном рынке. Вот именно. Какими бы опытными руками и взгляд не были, а против современной техники они не играют. Да, конечно, помянутый операционист от своего начальства взыскание с занесением в печень или как там у ответственных финансистов оформляется за производственную небрежность, уже получил. И то, что нефтяник вообще рискнул сдать такой слиток в главный новоземельный банк – ошибка, которая может поломать хитро продуманную схему, если орденские ищейки сумеют пройти по следу. Вопрос, однако, сумеют ли они это сделать? Раз у нас в раскладе рисуется целая схема, да на таких уровнях, Как бы нефтянику, за совершенную ошибку его бугор, тот, у которого баба дюже полюбляет розовый цвет, не открутил башку прямо на месте, и тогда орденцы снова уткнутся в тупик. И что еще хуже, крайним по фальшивому золоту опять-таки буду числиться я, поскольку следующего виноватого не найдут, а мне надо, чтобы нашли. Вывод? Вывод простой. Подключить еще один канал поисков, неофициальный, с той стороны теневого синдиката, куда уходили все эти слитки. Я там, само собой, никого не знаю, зато знает Шакуров. Кстати, за посредничество в этом деле ему что-нибудь может и обломиться. Полная компенсация ущерба весьма сомнительна. Но оно все же лучше, чем ничего. Ну а если одесские наследники Фроэма Грача, осознав всю сложность сложившейся ситуации, назначат какую-нибудь дополнительную награду, крокодил Гена может с чистой совестью забирать ее себе. Мой интерес тут состоит исключительно в том, чтобы остаться в стороне. Устраиваюсь в кресле поудобнее и излагаю.